Часть третья. Сердце. Последняя весть от обезьяны. Теперь, когда мы имеем твердое представление о значимости эмпатии и связи, мы переходим к рассмотрению материалов и практик, цель которых состоит в раскрытии естественной эмпатии и теплоты нашего существа. Мы выявили проблемы, которые возникают, когда разрушается эмпатия. Теперь пришло время поговорить о хороших вещах, которые происходят, когда пробуждаются такие сердечные качества. Именно в этом направлении обезьяний ум все это время пытается нам указывать его последняя весть. Вы увидите, что в начале этого пути мы обнаружим в самих себе внутренний источник удовлетворения и роста, а в конце получим возможность использовать эти достоинства, чтобы гармонизировать болезненные отношения со своими травмами и ранами. Обезьяна всегда призывает нас к тому, чтобы мы совершили глубочайшее исцеление. В первых главах третьей части мы сосредоточимся на практике, которая считается естественным продолжением медитации Шамадхи. На Май-три. Медитации любящей доброты. Я расскажу, как именно эта практика разоблачает все наши истории о себе, проникая в реальность наших вещей. истинных мыслей, скрывающихся в глубине. В двенадцатой главе мы обсудим, почему исцеление нашей жизни самая важная работа, которую мы можем проделать. В тринадцатой главе я предложу простую модель понимания нашей эмоциональной жизни, а также исцеляющую практику по работе с образцовыми сценариями. В четырнадцатой главе я вкратце поясню, что представляют собой назойливые мысли и внутренние голоса, которые досаждают многим людям, например, внутренний критик. В последней главе мы объединим все аспекты проделанной работы и получим синтез, который производится впервые. синтез буддийской практики и работы с субличностями в рамках экспериментально подтвержденного метода терапии, известного как внутренние семейные системы. Глава десятая. Трудная задача полюбить себя. Страх – это естественная реакция на приближение к истине. Пемот Чадрон. Мы не столько боимся перемен или любим свои привычки, сколько страшимся оказаться в промежутке между ними. Мы словно акробаты между трапециями или Лайнус, когда сушится его одеяло, нам не за что ухватиться. Мэрилин Фергюсон. Лайнус Ван Пельт, персонаж серии комиксов Пинарс. Одна из характерных особенностей этого персонажа – то, что он носит с собой одеяло безопасности. Позднее понятие безопасного одеяла вошло в лексикон психологии, где оно означает человека или вещь, которые дают личности ощущение безопасности. Примечание переводчика. Медитация может напоминать включение света в темной комнате, где нам довелось поселиться. Возможно, мы живем в этой комнате так давно, что наши глаза приспособились к темноте. Возможно, мы успели привыкнуть ориентироваться в пространстве посредством ощупывания знакомых вещей. Можно запомнить, сколько шагов составляет комната в длину, сколько шагов от кровати до двери. Мы и могли сродниться с темнотой и вполне приспособиться жить как кроты. Возможно, даже это наш единственный дом. Прочем, когда загорается свет, мы можем в ужасе обнаружить завалы мусора по углам. Скрытый хаос в шкафу, трещины на опорных балках, Люк, о существовании которого мы не подозревали, Ведущий Бог весть куда. Мы можем тут же захотеть выключить свет И вернуться к привычной жизни, Но мы не сможем забыть то, что увидели. Мы больше уже... Не сможем уютно устроиться в этом месте, придется делать уборку. Это плохая новость. Хорошая новость состоит в том, что такая уборка может стать одним из наших самых плодотворных поступков. В первое время заботиться об этом месте кажется утомительным делом. Теперь, когда горит свет, нам Вообще говоря, некуда отступать. Но мы начинаем понимать, здесь я живу. Каждая крупица энергии, которую я привношу сюда, влияет на тот настрой, в котором я ложусь спать и в котором просыпаюсь. Вы можете заметить, что вообще говоря. Нельзя сказать, насколько глубоко человек спит, пока он не начнет пробуждаться. Рано или поздно мы обнаруживаем чистое золото под слоем пыли в пепельницах и ярком свете ламп, которых мы прежде не замечали. Мы можем полюбопытствовать, возможно, на этом чудеса не заканчиваются. Эта работа может стать более осмысленной, чем все наши прочие действия. Мы можем даже испытать странное чувство радостного энтузиазма при мысли о предстоящей неприятной работе. Кратковечность жизни никому не приносит радости. Иногда люди говорят, что довольны ею, но они лишь обманывают самих себя. Лекарство для полумертвого сердца. В первые дни практики я с ужасом осознал, что ощущаю внутреннее амиртвение. На терапевтических сессиях меня одолевало отчаяние. Теперь я наконец осознал все свои травмы, хотел проработать их. но всякие раз, когда эмоции достигали определенной силы, я отключался. За долгие годы я хорошо научился заглушать свои чувства. Репертуар моих эмоций сократился до самых примитивных: гнева, цинизма, беспокойства, неутолимого голода и периодических приступов абсурдного поведения. это едва ли не единственные эмоции, которые проявлял мой отец. Я стал сомневаться, смогу ли когда-либо исцелиться. Как только я прошел курс реабилитации, я стал заниматься практикой под названием майтри или любящая доброта. Это набор практик, которые являются естественным продолжением. медитации шаматхи. Шаг, следующий за формированием фундаментов в виде внимания, теплоты и присутствия в теле, более полное пробуждение сердца. Выполнять эту практику несложно. Следует лишь повторять про себя слова, наполненные благожелательностью, и одновременно учиться вникать в их суть. В первое время я произносил следующие слова: пусть я буду счастлив, пусть я буду здоров, пусть я буду жить легко, пусть я буду свободен. Эти фразы позволяют искусно задействовать левое полушарие мозга, отвечающее за язык, в качестве слуги правого полушария. Мне вспоминается окно на Фултон-стрит в Сан-Франциско, у которого я обычно сидел и повторял про себя предписанные фразы и удивлялся, насколько механично они звучат. Инструкции из книги Джека Корнфилда «Путь с сердцем» предупреждали о такой возможности. Он советовал просто продолжать заниматься до тех пор, пока не произойдут изменения. Иногда утром я вставал после медитации в еще большем отчаянии и депрессии, чем когда впервые приступил к практике. Казалось, все тщетно. Практика казалась мне неискренней. Все во мне сопротивлялось. Обезьяний ум кричал. Одна часть моей личности негодовала из-за слащавости этой практики. Все это выглядело очень неправильно. Сомнительно. Я бывший наркоман, Божий правый. Пусть я буду счастлив. Серьезно. Другая часть презирала меня за недостаточную искренность. Следующая часть настаивала, что я ущербный человек, безнадежный случай, и не стоит утруждать себя. Впрочем, другая моя часть верила мистеру Корнфилду, была убеждена, что медитация уже успела принести мне большую пользу и доверяла научным данным, говорящим в пользу практики. Поэтому я откликнулся на призыв продолжать. Помню то утро, когда во мне словно раскрылось что-то. И теперь я могу ощутить то чувство, которое возникло в моей груди, лице и животе в тот день, когда вспыхнул свет, когда возникли подлинные теплые чувства. Я был ошеломлен. Слова мои три, прежде скучные и рутинные, теперь, казалось, стали будто живыми. Пусть я буду свободенна. Казалось, единственное окно моей темной комнаты покрасили в черный цвет, и я поверил, что солнце перестало существовать. Однако в тот день кусок черной краски отпал, и луч света проник внутрь. В тот день я почувствовал, что слова Майтри и есть та сила, которая очищает краску очень медленно, фрагмент за фрагмент. Солнце никогда не исчезало. Я просто перестал видеть его. Медитация как лекарство. Мой опыт побудил меня запустить серию семинаров под названием «Тридцатидневный марафон любви к себе». Первоначальная идея семинара состояла в том, чтобы распространить знания о самнаправленной майтрии, объясняя участникам, что следует продолжать практику до тех пор, пока не произойдут изменения. Я был удивлен, когда обнаружил, что голоса сопротивления, стыда и сомнений, с которыми я столкнулся, возникали с той же, если не большей силой у моих учеников, а это были люди, которые не зависали в компании тяжелых наркотиков. Моя внутренняя реакция на практику отнюдь не была результатом того факта, что я долгие годы заглушал свои чувства. Она была гораздо более универсальной. Голоса, которые утверждают, что мы ничего не можем, что мы ничтожество, недостойны любви, притворяемся, и со временем другие увидят наше истинное лицо, эти голоса выражают глубочайшую человеческую боль и их негативные убеждения о себе. Очень часто подобные голоса пробуждаются в силу практики любящей доброты. Именно любящей доброты. Эта практика словно очиститель брошенной в чан с ядовитыми веществами. Все загрязнения выходят на поверхность. Однако здесь не только бесполезный мусор. Голоса, от которых нужно избавиться. Эти мысли выражают части нашей личности, которые слишком долго унижали, игнорировали, бросали, третировали, стыдили, ненавидели или принижали. Эти мысли в основном являются голосами внутренних детей, вероятно, детей, которые больше всего нуждаются в нашей любящей доброте и заслуживают ее. Сегодня я убежден, что когда такие голоса возникают, не следует их игнорировать или пытаться освободиться от них. Они представляют собой более глубокие отзвуки обезьянней вести. Их внешнее обличие, как и пыль на пепельницах, скрывает под собой сокровище. Если вам доводилось чистить организм соками и в процессе чувствовать себя плохо, страдать от сыпи или невыносимых головных болей, вы поймете мою мысль. Если вы когда-нибудь растапливали масло или подогревали молоко и замечали, как при нагревании плотная часть молока поднимается вверх, вы поймете мою мысль. Спиносоматическая энергия Май 3 это очищающая энергия. Она выводит наши эмоциональные токсины наружу. Тогда так же, как мы снимаем пенку с теплого молока, можно устранить наши страдания и ограничивающие убеждения. Кладбища, свирепые истоки медитации Майтри. Прежде чем мы обратимся к практике, я хотел бы развеять разные бессознательные предубеждения о том, что якобы медитация на любовь – это просто сентиментальный вздор, скучное дерьмо для хиппи, как ворчит Джонни Роттон из фильма Сид и Нэнси. Многие люди считают Будду воплощением безмятежности. Нередко мы представляем его, как смеющегося человека с круглым животом, который медитирует, как мастер дзен, совершенно беззаботно на вершине какого-нибудь холма. Напротив, Будда был настоящим монстром. Он обитал в джунглях, где лишь смелый решится жить... В условиях полной неопределенности он отвергал традиционные и сексистские нормы древней Индии и свободно обучал всех, в том числе членов нижних каст и женщин. И те и другие не могли получать духовные наставления. Он также наставлял своих учеников медитировать в довольно странных местах, чтобы они смогли встретиться со своим страхом, встретиться со своей болью и со своими духами. Легенда гласит, что Будда отправлял некоторых своих учеников заниматься медитацией на местные кладбища, в места, где кремировали трупы. Нежданно-негаданно оказалось, что в этой дыре обитают духи. Презраки, живущие в этих жутких местах, набросились на медитирующих с самыми страшными ужимками и отогнали их. Ученики возвратились к Будде и возделили руки к небу. Медитировать так, как ты попросил нас, невозможно. Звучит знакомо? Будда сказал: нет, это вполне возможно. Я бы не попросил вас этого делать, если бы это было невозможно. Монахи и монахи не вернулись на кладбище, и вот их снова атаковали невыносимые скопища духов. Они отправились к Будде с прежними жалобами. Наконец Будда, как врач, который прописывает лекарства, открыл им самую раннюю из известных форм медитации любящей доброты. Ученики получили наказ, как следует сосредоточиться на чувствах эмпатии, теплоты и благожелательности. Смысл этого указания состоял в том, чтобы пробудить энергии сердца, любовь, сострадание, сорадование, то есть восприятие чужого счастья в качестве причины собственного. И равностность, стойкость. Он советовал ученикам желать этих состояний тем фантомам, которые появлялись во время практики, и предлагать им этим неприятнейшим явлением опыта свою заботу. Ученики вернулись на кладбище и последовали указания. Рассказывают, что в ходе практики они сформировали такое мощное поле любящей доброты, что оно преобразило и самих духов. Назуильевы призраки, которые прежде были врагами медитирующих, теперь вдохновились стать их союзниками и стали приносить ученикам пищу, припасы. и защищать их от стихий. Если принять логику этого мифа, можно спросить, какие же кладбища скрываются в нашем сердце? Многие чувствуют, что их преследуют призраки недовольства, неуверенности, ненависти к себе, бесконечные потребности в успехе. ощущения собственной никчемности в моменты неудач, подавленного гнева, воспоминания о травматических и болезненных переживаниях, ненасытный тоски, страстных стремлений, одиночества, пустоты, отчаяния и бездушие по отношению к другим людям. Сколько раз мы пытались изгнать этих духов, избежать? И игнорировать их. Как давно мы пытаемся забыться и отвлечься от них, чтобы затем обнаружить, что они никак не отступают. Не правда ли, многие люди делают вывод, что с этим ничего не поделаешь. Подобную ситуацию мы встречаем в фильме 1980-х годов, снятом Джимом Хэнсоном «Темный кристалл». Когда кристалл истины оказался расколот на две части, миролюбивый народ, населявший планету Тхра, также разделился на две части: на Скексиссов и мистиков. Скексиссы начинают жаждать власти, становятся тиранами и заставляют мистиков скрываться. Преждемерная планета оказывается под жестокой властью скексисов на тысячу лет. Эпохальный раскол, однако, устраняется героическими усилиями расы рабов, гельфлингов, которые находят отколовшийся осколок кристалла и возвращают его на место. Когда кристалл истины восстанавливается... Скексисы и мистики воссоединяются. Они соединяются, поскольку в сущности всегда были равноценными существами. Хотя на протяжении целого тысячелетия эти существа ожили как фрагменты самих себя, именно это делает возможными тиранию и рабство, в конце мы видим, что ужасные скексисы И созерцатели мистики всегда составляли единое целое. Внутренние призраки, с которыми мы сталкиваемся, как в практике, так и в повседневной жизни, ничто иное, как части нашей собственной личности. Мы просто отделяем их от себя и отправляем свою более глубокую мудрость в изгнание. Аспекты эго, выполняющие защитные и управленческие функции, становятся тиранами в убеждении, будто им нужно удерживать в своих руках власть, поскольку наши внутренние мистики слишком уязвимы. На подсознательном уровне мы полагаем, что энергии обезьяны скексисса, такие как стресс, гнев, контроль, самоуверенность, Эмоциональная зависимость, бесчувственность и даже ненависть к себе куда лучше могут представлять версии нашей личности, наиболее приспособленные к жизни, пусть они и крадут наше благополучие. Возможно, в детстве так и было, но постойте-ка, это устаревший миф. Раскол сохраняется в силу того факта, что есть такие травмы и ослабленные части нашей личности, соответствующие гельфлингам, которые, как мы чувствуем, ни в коем случае нельзя демонстрировать. Следует держать их под замком. Позволить им свободно проявляться будет совсем невыносимо. Такой способ взаимодействия может казаться нам единственным возможным. Мы тоже, как и Шакьямуни, когда он только встал на путь поиска истины, прошли бесполезную терапию, занимались всеми видами йоги, пытались найти идеального партнера, получить лучшее образование, лучшую работу, обращаться к целителям. Однако части личности, которые атакуют нас, кажется, никуда не исчезли. В дальнейших главах мы как раз и будем рассматривать процессы, которые позволяют нам освободиться от их влияния. Процессы, посредством которых мы сможем полноценно взаимодействовать и полноценно интегрировать свои части, посредством которых наши призраки могут стать союзниками, которые помогут нам облегчить участь узников печали и, и боль их ножей, которые помогут нам наладить связь с нашими внутренними тиранами, сохранить их власть и качество защитников, и при этом действовать в интересах своего мудрейшего я, а не вопреки ему. Эти процессы помогут нам восстановить гармонию, которой мы должны обладать и обладали какое-то время. в младенчестве или в детстве. Они помогут нам снова увидеть солнце, ощутить природную целостность. Вопреки тому, что вы могли слышать прежде, любовь к себе и исцеление не подразумевают, что человек пытается исправить навязчивые части своей личности или избавиться от них. Когда мы предпринимаем попытку отречься от этих частей, мы лишь создаем внутренние противоречия. Логика этого подхода такова: если мне не нравится вид моего пальца, его нужно отрезать. Только тогда, когда мы осознанно изменим свои отношения с внутренними уродливыми пальцами, мы сможем обрести гармонию с самим собой. Поэтому мы начинаем смелую и трансформирующую работу, делаем нежелательные части центром своего внимания. Мы делаем их основным объектом своей практики, объектом нашей любящей доброты». невротическое оценивание и сравнивающий ум. Наша склонность смотреть на других людей и сравнивать себя с ними неразрывно связана с суровым оцениванием себя. Мучительное ощущение, будто мы недостаточно хороши, что мы не справимся, не вписываемся. Недостойной любви эти напряженные проявления ужаса выживания имеют природу сравнения. Человек может утверждать, что он достаточно хорош, только если будет сравнивать себя с кем-то другим, кто относительно плох. Некто может быть трусом только если сравнивать его с относительно смелым человеком. Человек может чувствовать себя свободным в обществе лишь тогда, когда многочисленные люди отвергаются, изгоняются, не вписываются в общество. Идеи и чувства не существуют независимо от сравнений, поэтому они не существуют в мире объективно. Прошу вникните в смысл. Идеи и чувства не существуют независимо от сравнений, поэтому они не существуют в мире объективно. Неважно, что говорит предвзятость восприятия. Наши самые типичные истории о себе недостаточно хороши, недостоин неудачник, недостоин любви, ничтожество. реально не существуют в наблюдаемом мире. Иначе говоря, мы не можем обладать абсолютно истинным оценочным суждением о собственном достоинстве или, если хотите, о достоинстве любого другого человека. Пусть такие истории и кажутся нам реальными, пусть они всегда совершенно оправданы, они существуют. Лишь в сфере нашего ума. В конце концов, это лишь истории, не более того, призраки. Представьте, будто во сне вы случайно попали на конкурс красоты, состязание талантов или какой-нибудь зловещий критический разбор достижений сотрудников в конце года. Кладбища. Победа в таком воображаемом состязании дает временные выгоды. Мы можем в тайне принижать другого или других до статуса недостойных. Мы можем объективировать человека или группу людей, а затем проецировать на них свой худший страх. Мы чувствуем себя в безопасности. ощущаем уверенность и силу, и на некоторое время это ощущение иллюзорным образом удовлетворяет первобытную потребность в психо биологическом выживании. Это то же самое, что съесть конфету вместо обеда. Однако это всего лишь кокон. Рано или поздно появляется человек, который на голову разбивает нас в определенной области. и на поверхность выходит наша кажущаяся серость. Почти мгновенно из нормального состояния мы скатываемся в отчаяние. Столько стоит участие в конкурсах на достоинство, куда мы невинно подаем заявку. Истинное самоуважение возникает не тогда, когда мы говорим себе «серсть», Я хороший человек. Такие аффирмации почти не освобождают нас от игр ума, в которых рано или поздно проигрывает каждый. Такое осознание заставляет человека, который любит себя, просто отказываться играть. Тот, кто любит себя, может испытывать чувство недостойности, может даже выслушивать критику и терпеть неудачи, однако он способен отчетливо распознавать эти вещи и не поддаваться склонности к оцениванию и эмоциональным спадам. Такая личность имеет адекватный контакт со своим природным чувством самоуважения, ценности, гордости и любви внутри себя в достаточном контакте, чтобы в принципе не принимать участие в конкурсах на участие. достоинства. Таков потенциал самонаправленной практики Май три. Такое природное самоуважение и любовь не противостоят ненависти и отсутствию уважения. Они находятся за пределами сферы оценок и обычной привязанности. Они выражают истину, опыт. который можно пережить только через соприкосновение с почвой своего естественного состояния. Это то, что остается, когда мы ликвидируем напряжение в своей жизни, глубочайший корень которого травма и непрожитые эмоции, порожденные негативными переживаниями. Подлинное достоинство и любовь к себе невозможно создать. Их можно только раскрыть. Отказ от этого подавляющего таланта ума требует умения различать способность остановиться в ситуации стресса, которая сопровождает неуверенность, и распознать, что происходит. Эту привычку мы формируем и развиваем в серьезной медитации. Она является неотъемлемой частью функции новой коры, которую мы формируем всякий раз, когда мы возвращаемся из рассеянности, с выдохом отпускаем напряжение, повторяем слова "Май три". Природа такой способности сильно отличается от природы наших более обыденных привычек. Эта способность проявляется, когда мы решительно предпочитаем риск, душевной открытости, уютному кокону обезьяньего ума, а мертвелому обиталищу привычных реакций. Парадокс номер четыре тысячи пятьсот тридцать семь. Если мы хотим наладить свою жизнь, придется отказаться от попыток ее наладить. Когда мы учимся просто встречать свою жизнь правильным образом, жизнь сама начинает решать наши проблемы такими способами, о которых мы в принципе не подозревали. Вспомним, что человеческий организм естественно исцеляется. при наличии соответствующих условий. Каковы эти условия? Присутствие, теплота и щедрость. Иначе говоря, П П С С плюс время, поддерживающая среда, присутствие в теле, сосредоточение. Свободное дыхание плюс просто продолжайте действовать. Добавить в эту смесь энергию Май три, словно плеснуть бензинового огонь. В этом случае мы усиливаем действие шаматхи. Первое время может казаться, скорее, что вы плесщите жидкость для разжига на газовую конфорку. Впрочем, я отвлекаюсь от темы. Подготовка практики самонаправленной майтри. Изящество практики любящей доброты в ее простоте. Мы снова обратимся к одной из форм внимательности к дыханию, настроенного на естественный ритм, сосредоточенной в теле. Однако в ней будет изюминка. В майе три мы будем использовать четыре фразы и обращаться с ними к себе, работая с этими четырьмя фразами на протяжении всей практики. Во многом это будет напоминать работу с мантрой. Осмысленные фразы, которые повторяют снова и снова, отличие состоит в том, что здесь мы хотим, чтобы в конечном итоге возникло чувство. Мы отыскиваем свое сердце. Может возникнуть соблазн воспринимать эту практику как ненадежную, зеленую, поверхностно позитивную, но не стоит обманываться. Она довольно сурова. Нередко она вызывает сильную реакцию. На поверхность выходят всевозможные сомнения и ненависть к себе. Не отчаивайтесь и не удивляйтесь. В любом случае не сдавайтесь. Вы можете даже решиться адресовать благожелательные фразы голосам, которые вас атакуют. Я буду подробно говорить об этом в последующих главах. сходите с пути. Для регулярности практики я рекомендую вам приобрести малу. Бусы для молитвы, которые легко можно заказать в интернете, если в вашем регионе их не купить. Также можно использовать четкий или на худой конец сойдут даже бусы карнавала Мардегра с носком. Мардегра Вероятно, имеется в виду карнавал, который проводится во вторник перед католическим Великим Постом. Примечание переводчикам. Если ничего из этого у вас нет, ничего страшного, у вас есть руки. Если у вас есть мало, просто зажимайте одну бусину между большим и любым другим пальцем руки. Согласно традиции, это должен быть ваш Средний палец или мизинец, но можете спокойно игнорировать это правило. Когда повторяете конкретную фразу, май три в течение одного цикла дыхания. Затем переходите к следующей бусине, значит к новой фразе и новому циклу дыхания и так далее. Если вы используете руку, просто прижмите большой палец к указательному на первой фразе, к среднему на второй. безымянному на третьи и мизинцу на четвертый, а затем снова вернитесь к указательному пальцу. Я нахожу действенными следующие фразы: пусть меня наполняет любовь, пусть я буду чувствовать себя в безопасности, пусть я буду чувствовать вдохновение. Пусть я обрету пробуждение и свободу. Если мои фразы вам не подходят, конечно же, выберите другие. Вы можете заимствовать их у какого-нибудь учителя или просто придумать собственные выражения, которые вам по душе. Впрочем, важно однажды выбрав эти фразы, сохранять их неизменными на протяжении всей практики. Позвольте проявляться любым реакциям в ответ на них. Вот еще несколько примеров. Пусть я буду ощущать присутствие глубокой любящей доброты. Пусть мне будет хорошо. Пусть я буду чувствовать покой, безмятежность. Пусть мне будет легко. Пусть я буду счастлив. Пусть мое сердце исцелится. Пусть мое сердце откроется. Вы можете практиковать, используя в качестве подстраховки аудиозаписи, доступные на сайте, или же самостоятельно в тишине. Когда вы практикуете самостоятельно, всегда устанавливайте таймер. Подойдет таймер на телефоне. Практика. Самонаправленная, май три. Предварительные действия. Постарайтесь ощутить атмосферу поддерживающей среды еще до начала практики. Начинайте практику в состоянии внимательности к своему телу и движению. Осознавайте, что находитесь в безопасной, благоприятной ситуации. Установите связь с телом и землей, устроившись в устойчивой и гармоничной позе. Выполните подходящую дыхательную практику при необходимости, согласно описаниям в главе 7. Выполните солнечную медитацию трижды в быстром темпе, чтобы расслабиться и сосредоточить внимание преимущественно на области ниже плечи. Восстановите естественный ритм дыхания. Ощутите, как в пространстве сердца поднимаются и опускаются волны. Затем начинайте. На вдохе повторяйте про себя одну из фраз. На выдохе прочувствуйте смысл этой фразы. Повторите это действие для каждой из перечисленных фраз.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 Повторяйте эти фразы до завершения практики. К концу практики посвятите свои усилия другим существам, просто адресовав эти слова миру. Пусть всех существ наполняет любовь. Пусть все существа чувствуют себя в безопасности. Пусть все существа чувствуют вдохновение. Пусть все существа пробудятся и будут свободны.